Глава пятая. «Да хватит жрать!» — прогрещал сбешённый мужчина лет сорока. Немного полноват, лицом несколько напоминает крысу. Такие же маленькие круглые глаза, слегка большеватый нос и выпирает верхняя челюсть. «Вкусно очень!» — пожал я плечами, продолжая наслаждаться тортом. Мармеладные воины носились по моей тарелке и продолжали свой бой, а также уклонялись от моей вилки, не позволяя себе съесть. Но ничего, я до них ещё доберусь. А пока тортик. Очень уж вкусный. Там было несколько начинок. Бисквит сочный и в то же время не падает в живот кирпичом. Наоборот, легко переваривается, и хочется ещё и ещё. — Ты чудовище! После того, что со мной сделал, ты так спокойно ешь! — миловидная девушка разревелась и уткнулась в грудь отца. «Ужас какой! Чудовище!» — добавил кто-то из зрителей. «А их человек тридцать уже набралось, и вскоре будет ещё больше. Не зря же эти актёры столько шума и внимания привлекают». «А он и правда всё ест! А что это за интересный торт такой?» Вот последняя фраза меня напрягла. «Эти гады привлекают внимание к моему торту!» Пришлось действовать на опережение. Я резко встал со стула. Отец с дочерью шарахнулись. «Нет, он убьёт меня, спасите!» — завопила девушка. «Кто женщина обижает? Из толпы вырвался благородный герой. Лет двадцать пять. Уверенный в себе высокий спортивный красавчик. Фу таким быть! «Он, он хочет убить меня после того, как изнасиловал!» — прокричала изнасилованная в мозг, указывая на меня. м м Обернулся я с лицом измазанным кремом и продолжил нарезку торта, выкладывая себе на тарелку кусок за куском. «Все забирать неприлично, поэтому заберу лишь половину. А ведь тут еще десятки неведомых мне вкусов. Даже Прага есть, но какая-то необычная». тфу дебилы!» Он посмотрел на отца с дочерью со злостью на лице и просто ушел. «Черепов, Дуэль, я вызываю тебя!» Вновь стал настаивать мужчина, прижимая к себе рыдающую дочь. Они стояли позади меня и выглядели решительно. «На моих условиях?» – залубался я. «Хорошо!» В их глазах тут же появился огонек. «Тогда я выбираю дуэль в поедании тортов. Кто больше съест, тот и прав». Повисла тишина. Зрители явно были удивлены, собственно, как и изнасилованные. «Нет! Так моя дочь не будет отомщена за изнасилование и лишение чести!» «Давай тогда так. Кто победит, тот получает все имущество проигравшего. Тебя же ради этого наняли». «Меня никто не нанимал. И не пытайся обвинить меня во лжи и кривите. У меня неопровержимые доказательства твоей вины». Разгневался мужчина, подмечая смешки со стороны зрителей. «Да, да, все так поначалу говорят, а потом молят, чтобы я избавил их от злых духов. Дуэль! Дуэль!» Народ мигом оживился, и... Это было несколько не то, о чем я говорил. Зачем место дуэли принесли на сцену? А еще документы заставили подписать, мол, закрепили правила дуэли и все остальное. «Объявляю начало дуэли. Несите торты» а это уже был сам наместник императора. Он правил городом и планировалось, что появится чуть позже, но, видимо, не смог устоять перед дуэлью и закончил дела пораньше. Стоял он перед нашим прямоугольным столом, где я и Семён апофеевич сидели друг напротив друга. Сам наместник откровенно ржал от такой глупой дуэли, да и зрители потешались. «Да он не знает, что это мой коварный план. Я объём тут всех на законных основаниях, ещё и приз за это получу». «Как этот коротышка сможет объесть толстяка?» — послышался голос из зала. Но тут раздался ржач. Катя не выдержала и рассмеялась, а за ней и Лена. Анна же, которая уже пришла, просто стояла и улыбалась. Лишь Татьяна молнии металла, будучи взбешённой. Но я отвлёкся. нам принесли большую тарелку с десятью кусками самых различных тортов. И как же ограничено моё мировоззрение! Сколько же чудес в этом мире!» Я и подумать не мог о таких тортах. Начинка из мороженого, торт полностью из жидкости, торт в виде рыбы, которая шевелится и бьет хвостом. И все это невероятно вкусно. Но было одно огромнейшее «но». Глядя на нас, всем захотелось тортов. Поэтому сейчас слуги разносили торты всем зрителям. Тут даже столы поставили, чтобы те присели. Надеюсь, они сделали запас для дуэли. Если нет, я буду очень рассержен. Ладно, я отвлекся. Первую партию тортов мы приговорили одновременно. Кажется, у меня достойный соперник. А еще он ухмылялся, считая, что уже победил. Ну-ну. Вторая партия удивила. Там были уже совсем другие торты. И как же я рад этой дуэли. Этих тортов не было на столах, а значит, их либо только привезли, либо была заначка. «Оба дуэлянта идут вровень. Кто же победит? И как же торта захотелось?» комментировал наместник стоя перед нашим столом. Его услышали, поэтому вскоре ему вручили тарелку и кружку чая. Да и столик малый поставили. М, м а этот клубничный картофельный просто нечто!» «А у него хороший вкус. Думаю, мы подружимся. Хотя нет, не подружимся. Теперь все захотели отведать этого торта!» Из зала слышались выкрики с подбадриванием. Кажется, люди начали делать ставки. «Нет, не кажется. Люди наместника действительно организовали тотализатор». О, Анна, кажется, поставила на меня деньги, а за ней рыжие с Татьяной. Но всё же большая часть людей стоят на моего соперника. Вторую партию тортов я, к сожалению, проиграл. Ел аккуратно, а противник просто закидывал их в рот и почти не пережел, пользуясь своими габаритами. Но ничего, мы не на скорость, а на количество. В третьей партии были торты попроще и куда слаще. Я недоволен. Не люблю, когда сильно сладко. А вот противнику было плевать, он закидывал их в рот, словно конвейер. Паразит же работал на полную, подпитываемую моей силой, однако брюхо уже выпирало. Вскоре принесли четвертую партию, а за ней и пятую. Весь зал уже давно объелся тортами, а мы все ели и ели. Мой противник продолжал, и видно, что ему уже плохо, но его сила воли была крепка». Он насильно запихивал в себя и старался почти не пить воды, чтобы не растягивать желудок. А еще, если встанешь из-за стола, то автоматически проиграешь. Шло время, и соперник мой уже был красным. С невероятной болью на лице и отвращением он засовывал в себя торт за тортом. И как так можно относиться к тортам? Кошмар! Я же продолжал аккуратно и неторопливо их есть, запивая горячим чаем. Брюхо мое уже лежало на коленях, и организм ругался, но это пустяки. Поразит справится. Однако вдруг мой противник резко захрипел, а после завалился и упал. Кажется, умер. «И победителем дуэли становится Черепов Александр Леонидович», объявил наместник, и зал захлопал. Пришлось вставать, и народ заохал в виде фэта. Ну да, брюхо выпирало и вываливалось. «Честно говоря, это самая необычная дуэль, что я видел, и поражен, как в такого маленького человека столько влезло». «Хороший метаболизм», — пожал я плечами и посмотрел на подошедшего здоровяка. Плечистый, почти два метра ростом, грозный на вид. «Вот как! Хорошо. О награде я позабочусь. Также девушку допросят на предмет того, кто же заказал очернение твоей репутации. Благодарю». «Тебя спасибо за представление», — расхохотался он и похлопал меня по плечу. «Я же почувствовал себя гвоздем, который вбивают в дерево». Вскоре я сошёл со сцены и нашёл что-то вроде большого дивана, где я разместился, а со мной и девчата. Они положили руки на моё брюхо и использовали тёплые руки. Тем временем наместник, дождавшись, когда очистил сцену, выступил с речью. Тема была важная, а именно указ императора касательно Академии и угрозы волны. Все слышали про Читу, и если бы не случайность, это, видимо, про меня, то город существенно пострадал бы. Но это по их мнению. Я-то видел, что всех в городе ждала смерть. Но я отвлекся. В общем, разведка в Диких Землях докладывает, что есть высокая вероятность формирования новых волн уже в этом году. Вероятно, они пойдут на Благовещенск. Перспективы нерадужные, нужно готовиться к возможной обороне. А также требуется подготовить экспедиции в Дикие Земли. Нужно сократить поголовье обитающих там тварей и закрыть как можно больше врат. Это поможет ослабить волну. Она потому и называется волной, что, когда движется к городу, впитывает в себя всех окрестных монстров, становясь крупнее и мощнее. Поэтому родам нужно помочь общему делу и либо убить сколько-то монстров, либо помочь иным образом, к примеру, деньгами, артефактами и кристаллами. Стоит ли говорить, что к родам, относящимся к высшей аристократии, спрос больше? И неважно, проигрывал ли этот род войну, находится в упадке и прочее». Император сказал «Значит, надо». «Как теперь быть?» девчата устоялись на меня. «А я и не подумал про юг. Там же нет людей и куча добычи», вдруг осознал я. «Завтра схожу на охоту и постепенно выполню план. Вот только все эти доказательства в виде голов придется грузовик брать с собой». «Саш, там невероятно опасно», запротестовала Татьяна. «Я пойду с тобой». «Мешаться будешь. Лучше дом защищай». Что-то мои враги активизировались. Вдруг в дом проникнут, пока меня не будет». «Хорошо», — она прикусила губу, неохотно соглашаясь. Но в то же время женщина прекрасно понимала, что оставлять дом без защиты нельзя. «Мне же, наверное, стоит в ближайшее время позаботиться об охране особняка. Только как это сделать? Зомби? Марионетки? Посторонних я точно не буду в дом пускать. Но нужно что-то придумать. Улучшение алтаря, крепость — это, конечно, хорошо». Но если враг будет сильным или его много, я просто разоблачу себя. А если поймать полтергейстов и запечатать? Хм, поддержка печати обойдется в копеечку. Но зато они смогут активно защищать особняк от любого противника. Отлично, так и сделаю. Осталось найти полтергейстов. Александр, позвольте присесть. К нам подошел мужчина, которого я впервые вижу. Идите, потанцуйте и развлекитесь. Мне уже лучше посмотрел на девчат, и те, кивнув, ушли, а ко мне сразу подсела Анна, схватив мою руку. И, похоже, сегодня она ее уже не отпустит. «Ваша матушка сообщила, что вы оказываете услуги по противодействию нечисти и нежити. И я узнавал, вы спасли род вчерашних от смертельного проклятия, но и Зимовым помогли. Рад, что с вами все в порядке, Анна!» Он улыбнулся девушке, в ответ же получил кивок. И продолжил. «У меня есть небольшая проблема с одним осколком, и мне очень хотелось бы его зачистить и получить к нему доступ. Ценные ресурсы?» «Очень. И потому хотелось бы оставить это в тайне. Не вижу проблем. Пришлите мне материалы, о цене договоритесь с моей помощницей Жанной или моим управляющим делами рода Иваном. В среду, я думаю, буду свободен. С Иваном я знаком, благодарю». Мы пожали руки, и мужчина ушел. «Видимо, нежить там сильна, раз они не могут справиться», — подметила Анна. «Вероятно, дело в злых духах. Если они достаточно сильны, то могут сделать человека одержимым. А обычных шахтёров легко захватить». Хм, «Да, такое возможно. Возьмешь меня с собой?» Она посмотрела на меня, а я на неё. Выглядела девушка холодно. Видно, что весь этот приём давит на неё, отчего она скована. И сила, с которой она сжимает мою бедную руку, лишь подтверждает это если твой отец тебя отпустит. — Я поговорю с ним, но завтра. Она крепче сжала мою руку, и мы продолжили сидеть. Танцевать или говорить с кем-либо не хотелось, поэтому мы просто несколько часов отдыхали и переваривали, причём в основном молча. Я же всё пытался освоить магию очистки. Ну не давалась она мне, зараза такая! Татьяна крутилась среди патриархов, поддерживала связи. Рыжие были в компании ровесниц и неплохо проводили время. Отец Анны весь в делах. А ещё я приметил одного странного человека, он будто кого-то искал. Причём на протяжении последних двух часов. А потом нашёл и очень обрадовался. И им оказался я. «Здравствуйте, Александр Лядинович», — подошёл он. Пришлось подниматься, чтобы пожать ему руку. «Позвольте представиться, Алексеев Фёдор Матвеевич». «Здравствуйте, Фёдор Матвеевич», — передо мной стоял высокий и статный мужчина. Вполне хорош собой, чем и привлекал внимание дам. Прошу прощения, что мешаю вам отдыхать. Просто я уже долгое время ищу вас, чтобы выразить вам свою благодарность». Он неожиданно поклонился. «Вы спасли меня, когда меня сбила машина и взорвалась». «Вот только это была попытка моего убийства», — подметил я. «Знаю. Я, как пострадавший, имею доступ к этому делу. И, к сожалению, шансов, что заказчика накажут, попросту нет». Во всяком случае, вы поступили благородно, просившись помогать пострадавшим, несмотря на их статус». «Мы род целителей. Как мы могли оставить такое?» «За что я вам искренне благодарен?» Мужчина вновь поклонился. «Сам я не местный. Приезжал по делам, и в итоге...» «В общем, я приехал сюда для закупки товара. И, по счастливому совпадению, вы владелец мебельной фабрики. Я уже посетил её и смог убедиться в качестве вашей продукции. Добываемая вами древесина насыщена маной» и мебель из неё имеет великолепное качество и прочность. Поэтому я бы хотел договориться о поставках. Позвольте мне сперва поговорить с управляющим фабрикой и обсудить детали, но предварительно я согласен. Все свои хотелки я уже передал Максиму Владимировичу. Думаю, он уже подготовился к вашему визиту. «Так даже лучше», — приятно удивился я. Мы пожали руки, а мне, видимо, вновь на кладбище пора, так сказать, расширять штат сотрудников предприятия. В скором времени мужчина ушёл, и ко мне ещё несколько раз подходили и интересовались. Кому-то было интересно лечение, кто-то просто интересовался, мол, «А вдруг меня проклянут? Сможешь снять проклятие?» Ну и всякие мелочи. В общем, дельных предложений больше не было. Во всяком случае, я доволен этим вечером, и когда он закончился, поспешил домой. А оттуда на кладбище. Анна очень хотела со мной, но отец забрал её домой. На втором городском кладбище я не задержался и сделал все быстро. Установил алтарь, набрал более сотни душ, часть из которых улетела в ад, но и поднял нежить. Запросы на этот раз были иные. Лесорубов мне хватает, поэтому брал лишь работников фабрики до бойцов. Запросы к работникам немного уменьшил, поэтому набрал три десятка. Пройдут обучение у Владимира и станут нормальными работниками, уже проверено. А вот бойцов набрал почти пять десятков. Как итог потратил больше тысяч Б, но, но надо. На фабрику их увез Владимирович, а я с Жанной поехал к ней. Но не для того, чтобы остаться на ночь, хотя было видно, что она была бы не против, вызвал Кикимору, вручил женщине, проверил, как там ворон, немного потеризировал его, а то ленец и гад такой, и поехал домой отдыхать и спать. Особняк Череповых, поздняя ночь. Неизвестные. Одно из окон дома открылось. Сигнализация, датчики, система обнаружения и прочее попросту не сработали. Охранную систему особняка умело взломали. Четверо мужчин в черной одежде ловко проникли внутрь здания и быстро осмотрелись. А находились они в рабочем кабинете патриарха рода. «Здесь есть сейф, а также два тайника», — произнес один из четверки, используя свою магию, связанную со звуком и ветром. «Ищем. Действуйте!» Мужчина шагнул вперёд, но неожиданно оступился и с грохотом рухнул на пол. Да так неудачно, что нос разбил. «Идиот!» — кто-то прошепел. «Не понимаю, как так вышло?» Тот быстро поднялся и быстро протёр пол. «Хорошо, хоть сигнализация отключена. Продолжаем?» Мужчины разошлись по помещению. Двое занялись сейфом, причём очень ловко и умело. Ещё двое тайниками. Один находился в полу, так что пришлось его скрывать но предельно аккуратно, чтобы... «Ай, бля!» — выругался один из них, нечаянно порезав себе палец специальной автоматической мини-пилой. «Ах, почти половину пальца отрезал, кость задета!» «Дебил! Как так?» В этот момент парня, открывающие сейф с помощью электронного устройства, ударила током. Что-то замкнуло в устройстве. Миг спустя он упал, а изо рта пошел дым. «Идиоты криворуки! выругался маг. «Это проклятое место! Все из рук валится!» Парень с разбитым носом принялся оказывать помощь товарищу, но тот всё, мёртв. «Умер? Как так-то?» «Ну, сдох, и ладно, быстрее давайте, нам ещё эту семейку надо...» Мак вдруг замолчал и обернулся. Но было поздно, и его голова упала с плеч. «Пиздец!» Люди выхватили клинки, но против скелета воина они были совершенно бесполезны.